Глава 12. Гармония. Гармония в мире – это хаос. Красота – это симметрия, баланс правого и левого, верха и низа. Гармония в жизни – это красота во всём, в теле, в действиях, в возможностях, в гневе спокойном, во сне неоднозначном, в разговоре на все крайности возможном, в тишине, которая вот-вот взорвётся. Красивые мысли – это противоположные крайности, но без падения в неизбежность. Это как контролируемая ярость, широкий креатив, большие возможности и нет больше страха. Есть только цена ущерба и холодный расчёт. У большинства людей вместо гармонии живёт и властвует «Играй мой гормон И контролировать себя при нём они не могут, поэтому живут хаотично, верят в судьбу и молятся не тем богам. Если увидеть полную картину их жизни, становится страшно до жути, и вопросы о доказательстве существования ада сразу же отпадают. Непроизвольно Латихана меня вчера с утра въебало. С тех пор я просто человек, живущий ровно сотню лет. Последующее непонятно, прошедшее совсем невнятно. Живу сейчас, как будто миг разбит на сотню глаз орбит. Через меня летит душа, так бесконечно хороша. Как будто я это она, и каждый вздох как будто взрыв, оргазмов множество причин. Я здесь с тобой, и нет меня гармония, моя судьба. Наблюдая за собой, видишь энергию из себя, воздействующую на реальность событий. Но сам наблюдатель в тебе, и ты было уже думаешь, что ты и есть главный, раз наблюдаешь за собой. Но наблюдатель не ты, наблюдатель через тебя – Ты лишь призываешь контроль над гармонией жизни. Ты лишь включаешь осознанность и держишься ровно столько, сколько сможешь. А после опять засыпаешь <как> и начинаешь снова жить, как все неосознанно. Потом тужишься в практике и опять просыпаешься. И в какой-то момент ты уже никогда не уснёшь и будешь всегда так жить в медитации жизни. Ты теперь всегда директор роддома своих мыслей с той лишь разницей, что ты решаешь, что ты будешь хотеть и какое счастье ты будешь испытывать при этом. Счастье зарождается в гармонии. Если страшно, то страх должен уйти, и тебе выделят в твоём организме немного наркоты, и ты будешь счастлив. Если ты бедный, то бедность должна уйти, и тебе будет счастье. Но что такое страшно и что такое бедность – Решаешь не ты, а социум с его правилами. И только ты справился с одним этапом бедности, социум подкидывает тебе новые несбыточные мечты и цели, и ты опять страдаешь. Так вот, гармония – это когда ты сам определяешь, что такое бедность, что такое хорошо и что такое плохо. И не надо, иногда не надо бежать до финиша, достаточно просто финиш притянуть к себе, и ты будешь счастлив от осознавания одного этого факта. Гармония – это когда всё на весах твоей жизни ровно, А в запасе есть ещё гирьки на всякий случай. В нашем с вами случае гирьки – это сила. Сила физическая, сила психическая, сила контроля мыслей, сила интуиции. Не надо бороться с этим миром. Достаточно просто уйти с дороги страданий большинства. И сразу же станет легче. Не надо мне верить на слово. Всё проверяйте на себе. У каждого.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 Учительница на уроке спрашивает «Дети, кто из вас может привести пример гармонии в жизни?» Вовочка тянет руку «Мой дед с бабкой живут в абсолютной гармонии, дед храпит, а бабка глухая».